Чудо с бриллиантами. Роскошный магазин знаменитого ювелира «Г» был ярко освещен. Чудесным блеском, яркими огоньками переливались драгоценные камни, горделиво покоящиеся на темно-малиновом плюше. Владелец магазина «Г» стоял у дверей и сквозь зеркальные стекла двери смотрел на улицу. К магазину быстро подкатила карета — С мигом соскочил ливрейный лакей, распахнул дверцу и помог выйти генералу. Ювелир побледнел и взволнованно крикнул управляющему магазинам. «К нам приехал Трепов!» Он бросился отворять двери. В магазин своей бодрой решительной походкой входил знаменитый всесильный генерал Трепов, грозный городоначальник, блестящий царедворец. Его умное выразительное лицо, обрамленное седыми николаевскими усами и баками, было открытое, спокойное, но вместе с тем и суровое. Видно было, что человек этот умел властно приказывать, но не терпел возражений. «Здравствуй!» — односложно бросил он ювелиру. Тот почтительно согнулся. «Имею честь кланяться вашему высокопревосходительству!» — с дрожью в голосе произнес Г. «Что? Никого нет? Это плохо для тебя, а? Разве плохо торгуешь?» Знаменитый генерал бросал слова резко, отрывисто. Ювелир подобострастно придвигал стул Трепову. «Сяду, сяду, не ягози!» Генерал сел. «Ну, давай говорить о деле. Есть что-нибудь у тебя порядочное?» «Помилуйте ваше высокопревосходительство. Все, что пожелаете, у меня огромный выбор». «Знаю, знаю. Я к чем удивил. Огромный выбор. Да знаешь ли ты, что из всего твоего огромного выбора может не оказаться ни одной вещи, годной для меня? Знаешь ли ты, для кого требуется вещь?» И генерал, грозно подняв руку в белой замшевой перчатке, потряс ею в воздухе. Ювелир побледнел еще более. — Осмелюсь доложить вашему высокопревосходительству, что есть вещи замечательные по работе. Ну — Ну-ну, показывай. — мягко улыбнулся Трепов. — А позвольте узнать, в каком приблизительно роде? — Нужны бриллиантовые колье и диадема. Понимаешь? — — Слушаюсь, ваше превосходительство. Как раз только что закончено колье из дивных голубых бриллиантов. Подбор ко мне и удивителен. Все бриллианты чистой голубой воды. В голосе ювелира послышались тщеславные нотки артиста. — И какая работа! — Давай, посмотрю. Гэ подал грозному генералу роскошный большой футляр. На белом атласе, переливаясь дивными голубоватыми огнями, сверкало действительно прелестное драгоценное колье. Хм. А ведь кажется на самом деле недурная безделушка, бросил Трепов. Он долго внимательно разглядывал колье. Молодец! Право, молодец! Отличная работа. — Тебя за это стоит к гербу представить. — О, ваше высокопревосходительство! — захлебнулся от восторга и счастья ювелир. — Да, да. Что ж, похлопотать? Ювелир чуть не до земли поклонился генералу. — Сколько возьмешь за это? И генерал ткнул пальцем в футляр. — Шестьдесят тысяч, ваше высокопревосходительство! — «А с диадемой?» «Сто десять». «Ну ладно, заверни. А счет пришли ко мне через два часа, понял?» «Помилочь, ваш высокопроисходительство. О чем, извольте говорить?» «Что?» — грозно спросил генерал. «Яс-яс... я говорю, к чему так торопиться с присылкой счета?» «Не рассуждать» приказываю тебе прислать доверенного со счетом ровно через два часа знаешь небось мой адрес робко пролепетал ювелир генерал положил один футляр в карман другой взял в руки и пошел к выходу но прощай о гербе сделаю представление С низкими поклонами проводил Г. важного посетителя до самой кареты. Мы сидели с Путилиным и беседовали о необычайно дерзкой проделке графа П. До меня уже давно доходят слухи о подозрительном поведении этого кукольного графа. Какие-то темные средства для роскошной жизни. А теперь вот такой гениально-мошеннический шаг». Очевидно, он решил перейти Рубикон, отделяющий гражданское право от уголовного. И теперь перед нами изумительно ловкий мошенник, который не уступит звездам преступного мира. Ну что же, будем бороться, и... Путилин не успел окончить. В кабинет в сопровождении помощника Путилина вошел курьер. Его высокопревосходительство генерал адъютант Трепов просит ваше превосходительство немедленно приехать к нему. Отрапортовал курьер. Ступай, сейчас еду. Путилин моментально переоделся. Неужели Иван Дмитриевич все по этому же делу? Очень может быть, доктор. Путилин поехал. И вот это произошло там у грозного генерала в огромном. В величественном кабинете из угла в угол нервной походкой ходил Трепов. В дверях стояла испуганная, приниженная фигура какого-то человека. А вот и вы, господин Путилин, раздраженно вырвалось у Трепова при виде вошедшего в кабинет Путилина. Я приехал немедленно, ваше высокопревосходительство, ответил с достоинством мой славный друг. Знаю, знаю. Хорошо, хорошо. Не в этом дело. А вот вы мне скажите, пожалуйста, сколько в Петербурге генерал адъютантов треповых? Путилин, как он мне рассказывал, смутился на секунду, но сейчас же ответил: Я лично, по крайней мере, знаю только одного вас, ваше высокопревосходительство. Вздор! Гневно вырвалось у Трепова. Вздор! В Петербурге не один, а два меня. Путилин подумал, что с генералом дурно. Да, да, я утверждаю, что у меня есть двойник. Генерал крикнул съежившейся у дверей фигуре. — "Пожалуйте сюда". Господин хорошо одетый робко подошел к огромному письменному столу. Вот не угодно ли? Это ювелир Г. «А теперь, господин Путилин, слушайте!» И Трепов начал нервно быстро задавать вопросы до да нельзя смущенному ювелиру. «Итак, два часа тому назад я был у вас в магазине». «Ради бога, ваше высокопревосходительство, смилуйтесь. Я ничего не понимаю», — лепетал ювелир. «Я вас спрашиваю и приказываю вам отвечать на мои вопросы прямо без уверток». — загремел гневный голос генерала Трепова. — Вы утверждаете, что я сейчас приезжал к вам. — Так точно, ваше превосходительство? — Я. — Выс? Колени подгибались у ювелира. — Зачем я к вам приезжал? — Выс? Купили колье из голубых бриллиантов и такую же диадему? — Я. — Я. Выс, ваш высок превосходительство, за сто десять тысяч. Вы, вы любезнейший господин Г, в самом деле как себя чувствуете? Вы не в белой горячке, вы не сумасшедший? Все больше и больше страх отражался на лице ювелира. Я вас спрашиваю, вы не бредите? Затопал ногами трепов. «Помилуйтесь, Нет. Один Путилин оставался невозмутимо спокойным, бесстрастным при всей этой непонятно странной сцене. «И вы, ваше высокопревосходительство, приказали мне прислать к вам ровно через два часа доверенного со счетом, но ввиду того, что я боялся доверить получение столь крупной суммы какому-либо из моих служащих, я осмелился явиться лично». Лицо Трепова было бледно от бешенства, негодования. — Смотрите, черт возьми! всматривайтесь в меня пристально, слышите? Пристально! Я! Именно я был у вас! — Выс! Тихо слетело с трясущихся губ ювелира. Трепов силой ударил рукой по столу. «Это... это я не знаю, что это такое!» Бешено вырвалось у него. Он даже зашатался. «Что же это? Подлый шантаж Ты, негодяй, осмеливайся клеветать на меня прямо мне в глаза, да знаешь ли ты, что я тебя за такую проделку пеку туда, куда Макар телят не гонял!» Ты что же, меня, генерала Трепова, в мошенничестве обвинить хочешь, если я тебе говорю, что я у тебя не был?» Голос генерала перехватился волнением. Тут вмешался Путилин. «Я вас попросил бы, ваше высокопревосходительство, уделить мне несколько минут для разговора с глазу на глаз». Трепов с багровым лицом отошел в угол своего огромного кабинета. Что такое? «Отпустите с миром ювелира. Для меня все ясно, он тут ни при чем. Сейчас я буду иметь честь все вам объяснить». «Как? Вы говорите, что вам эта чертовщина ясна?» «Совершенно». И повернулся к ювелиру. «Поезжайте домой. Не тревожьтесь, я Путилен». С великодушного разрешения его высокопревосходительства заявляю вам, что все это дело будет расследовано. Мы имеем дело с мошенничеством новой необычайной дерзости. Вы продали бриллианты не генерал-адъютанту Трепову, а, а его двойнику, которого я, кажется, знаю. Ступайте. Предупреждаю вас, ни звука никому о случившемся. Путилин говорил властно, уверенно, Трепов во все глаза глядел на него. Ювелир, шатаясь от пережитого волнения, вышел из кабинета знаменитого генерала. — А теперь, ваше высокопревосходительство, благоволите выслушать следующее. И Путилин спокойным ровным голосом начал что-то рассказывать Трепову. — Как? Здание главного штаба? Вы шутите? «Немало. И вы полагаете, что эта бешено-дерзкая проделка есть дело рук того же самого авантюриста? Он делает удар за ударом, ход за ходом». Трепов облегченно вздохнул и с выражением благодарности и искреннего восхищения посмотрел на Путилина. «Однако вы не даром, гремите, Иван Дмитриевич. — Ну, — усмехнулся Путилин, — пока в этом деле ваше высокопревосходительство я еще ничего не сделал, все ходы еще за мной. Вот когда я сапаю этого молодчика, только тогда я заслужу вашу столь лестную похвалу. Имею честь кланяться.